«И все это вы сделали сами?» — спросил Дойл. «Мое увлечение театром не прошло бесследно», — ответил Спаркс, вешая на место костюм священника. «Извините, Дойл, мне надо привести себя в порядок». Дойл вернулся в комнату. лари кормил Зевса суповыми костями, которые док грыз с огромным удовольствием. «Потрясающая собака», — сказал Дойл. «На вашем месте, сэр, я был бы порщен», — проговорил Ларри. «Впервые вижу, чтобы наша собачка пропустила постороннюю. С ним так просто не справится, скажу я вам». «Извините, Ларри, а что в Лондоне многие знают Джека?» Ларри с задумчивым видом попыхивал сигаретой. «Я отвечу вам так, сэр. Имеется три сорта людей». Они подразделяются между собой очень даже заметно. Одни с сроду о мистере Джеке не слыхали и никогда не услышат Это понятно. Честные лондонцы, которые заняты своими делами и знать ничего не знают о преступном мире родного города. Другим, а их по счету всего ничего, считайте повезло. Они отлично знают, как ловко справляется с ихними делами мистер Джек. Это всякие секретные поручения королевского двора. Есть еще третьи. Бандиты разные. Всякие мерзавцы и негодяи, которые из-за грязных делишек очень даже близко знакомы с мистером С. От одного его имени их в дрожь бросает. Но их-то как раз больше всех. Только многие лондонцы об этом даже не подозревают. Думаю, док, вы, к вашей чести, с ними тоже мало знакомы. Поэтому и задали свой вопрос, я так мыслю. лари бросил Зевсу последнюю кость. Так уж вышло, что мы с братом Барри тоже в этой группе числились, и недавно совсем. Гордиться этим не приходится, но что поделаешь. Позвольте спросить лари как вы встретились с Джеком? Валяйте, сэр. И хочу признаться, что благодаря нашей работе с мистером Джеком — Мы имеем честь знакомиться с такими замечательными джентльменами, как вы, сэр. Дойл в смущении отмахнулся. — Это чистая правда, сэр. А так бы мы могли познакомиться, если бы я влез к вам в дом ночью, а вы бы взяли и неожиданно вернулись. Или если бы мне срочно понадобилась медицинская помощь, ну, из-за какой-нибудь раны, полученной в драке, сами понимаете. Мы с Барри были отчаянными ребятами, но винить в этом некого кроме нас самих папаша у нас был добряком и трудягой на железной дороге работал и старался как мог чтобы мы были сыты даже когда он бывало разбушуец это и сравнить нельзя с тем чего мы потом навидались ну ему конечно трудновато приходилось с близнецами то а мамаша у нас была натура деликатная да сэр нам отец рассказал вот тут у меня И фотография имеется. Ларри вытащил из кармана бумажник и раскрыл его. Там лежала фотография привлекательной молодой женщины, причесанной по моде двадцатилетней давности, с виду похожей на продавщицу. Снимок был затертый и блёклый, но веселые огоньки в глазах женщины, такие же, как часто светились и в глазах ее сыновей, были хорошо видны. «Она очень хорошенькая», — сказал Дойл. Ее звали Луиза. Луиза Мэй. Это был как раз ихний медовый месяц. Двое суток в Брайтоне. Папаша снимал ее на пирсе. Ларри захлопнул бумажник и положил его обратно в карман. Луизе Мэй здесь всего 17. Барри и я появились на свет в том же году, во время родов она умерла, бедняжка. Вы не должны винить себя за это, Ларри. Удивляюсь я этому, сэр. Как мне представляется, Барри и мне надо было зачем-то родиться, и все тут. Судьба видна? Только это стоило жизни нашей мамочки. На ведь жизнь-то штука тяжелая, и радости в ней мало, одни несчастья. Вот хоть вашу взять, к примеру. Но если б наш папаша держал нас построже, глядишь бы, вышло по-другому. Да только ему было не до нас. Он на железной дороге все силы терял, и лоботрясничать мы рано начали. В школе нам удержу никакого не было. Вот и превратились мы в пару мелких жуликов-карманников. Я тысячу раз спрашивал себя, Ларри, и как это тебя с Барри угораздило ступить на эту преступную дорожку? Поразмыслив хорошенько, сэр, я решил, что во всем виноваты витрины витрины по то как же сэр раньше бывало идешь мимо какого магазина и не видишь чего там продают пока внутрь не заглянешь а теперь то если какой приличный магазин так выкладывает все самое лучшее на витрину и гляди на это людей дразнить только а то что же смотришь на эти штучки а заиметь не можешь вот мы с бари на эти витрины пялились пялились пока терпеть не стало сил. Когда нам десять исполнилось, мы размечтались. Как бы это залезть в такой магазинчик? И залезли. И с той поры только в этом и практиковались. но чего натворили. Но это пока мы не встретили и хозяина. Как это произошло, Ларри? Ларри смотрел на Зевса, который перестал грызть кость, и, покружив по комнате, улегся под столом, надеясь, что перепадет ему еще что-нибудь вкусненькое. Ночью это было, часа в три, как раз была очередь Барри отсиживать в таверне, вскоре после его неудачного ухаживания за дочкой мясника. Мы тогда борды отрастили, чтоб шрам не видно было, а я как раз приглядел один домик в Кенсингтоне с хорошенькой коллекцией. До этого мы все ждали, чтобы у Барри щека зажила, и несколько недель выдались тяжелые. Но потом этот домик подвернулся, бари из таверны ушел, и мы туда. Влезли. И вдруг на пороге мужчина, разгневанный, страсть какой, с пушками в руках, а это уже дело серьезное, сами понимаете, проиграли мы. Да, помирать из-за тех штучек неохота. Правило у нас такое было. Помирать из-за всякого добра не стоит. И этот джентльмен первым делом конфисковывает у нас вещички эти. Как и полагается. А потом начинает вдруг заливать такое, что у нас с Барри уши завели. Забудьте, говорит, про эту свою преступную жизнь. И давайте, говорит. Работать на меня во имя короны? Или... Или что? Мы хотели бы знать. Или вам крышка за ваше будущее, — говорит, — я не ручаюсь.